И поэт сказал, расскажи нам о красоте. И он ответил, где вы будете искать красоту и как найдете вы ее, если она сама не станет вашим путем и вашим путеводителем? И как будете вы говорить о ней, кроме как она сама станет кочом ваших речей? Огорченные и обиженные скажут, красота добра и нежна. Словно молодая мать, немного стесняясь своего величия, Она проходит среди нас. А страстные скажут, нет, красота могущественна и ужасающая. Словно буря она сотрясает землю под нами и небеса над нами. Уставшие и изможденные скажут «Красота — это из категории нежных шептаний, она говорит в нашем духе». Ее голос уступает нашему молчанию словно тусклый свет, что дрожит в страхе перед тенью. Но беспокойные скажут, Мы слышали ее кричащий среди гор. И с ее криками пришел топот копыт, Хлопанье крыльев и рычание львов. В ночи стражи города скажут, Красота поднимается с рассветом с востока. А в полдень друженики и путники скажут, мы видели, как она склоняется к земле и закон солнечного заката. Зимой скажут занесенный снегом, Она придет с весной, прыгая с холма на холм. А в летний зной скажут сборщики урожая, мы видели, как она танцует с осенними листьями, и еще мы видели снежный нанос в ее волосах. Все это вы сказали о красоте. Хотя на деле вы говорили не о ней, но о нуждах неудовлетворенных. А красота — это не потребность, а экстаз. Она не уста жаждущая и не длань, простёртая для подаяния. Но скорее сердце воспламененное и душа очарованная. Это не образ, который вы хотели бы лицезреть, и не песнь, которую вы хотели бы слышать, но скорее образ, который вы видите, хотя и закрываете глаза. И песня, которую вы слышите, хотя и закрываете уши, это не живительный сок под сморщенной корой, И не крыло, прикрепленное когтю, но сад в вечном цветении, И стая ангелов в вечном полете. люди арфалеза красота это жизнь когда жизнь снимает покрывало со своего святого лика но вы и есть жизнь и вы покрывало красота Это вечность, смотрящая на себя в зеркало, но вы и есть вечность, и вы – зеркало.